как снеговички делали леденцы. Одним из самых важных предметов в школе считался труд. На уроках труда снеговики делали кормушки для птиц и зверей, лыжи, санки, коньки, деревянные игрушки. Обычно занятия Дед Мороз проводил в одной из мастерских. Но в тот день... Он вывел учеников на улицу и подвел к огромному сугробу, который заготовил заранее. «Сегодня у нас очень важный и ответственный урок. Мы будем делать подарочные новогодние леденцы!» Снегурочка развязала мешок и достала оттуда формочки. «Ну что, маленькие, что ли, куличики лепить? А зачем их вообще делать? Вон, наломать сосулик с крыши и все леденцы!» Морковкин уже собрался лезть на березу, но Дед Мороз осадил его. Не торопись, торопила. Я же сказал, это необычные леденцы из сладкого снега. Все, что вы сегодня сделаете, войдет в подарочные наборы, которые я отвезу детям. Ух ты! И вправду сладкий! Снеговичок Варешкин тут же набил полный рот. За ним к сугробу бросились и остальные. Отставить! Если будете есть много сладкого, рот слипнется. Снегурочка, покажи нашим помощникам, как делают леденцы. Снегурочка набила формочку снегом, вставила в нее палочку и залила сверху малиновым сиропом из бутылки. Через минуту леденец застыл, и она вытащила из формочки малинового петушка. Ух ты! Прямо как живой! Налетай! Снеговики быстро расхватали формочки и принялись за дело. Формочки были разные. Петушки, белочки, зайчики. Кто-то отливал сердечки, кто колокольчики. Аккуратная Косичкина считала готовые леденцы, сортировала их и складывала в большую картонную коробку. Похвалив учеников, Дед Мороз отправился в мастерскую, а присматривать за снеговиками оставил внучку. На перемене Снегурочка разрешила всем взять по леденцу. Но некоторым этого показалось мало. И на следующем уроке кое-кто тайком запихнул себе защеку еще парочку. Особенно отличился Варешкин. Мало того, что он съел килограмма два сладкого снега, так еще умудрился запихнуть в себя не меньше 30 леденцов. Снеговичка Шапочкина, работавшая рядом, покачала головой: Смотри, слипнешься! Дедушка Мороз ведь предупреждал. Детям, значит, можно, а нам нельзя. Тебе просто завидно. И Варешкин показал снеговичке черный от ежевичного сиропа язык. К концу второго урока сугроб закончился. А три больших подарочных коробки были доверху набиты леденцами. Молодцы! Всем пять! Леденцов? Варешкин спросил скорее из жадности. Он чувствовал легкую тошноту, и сладкого ему уже не хотелось. Учительница внимательно посмотрела на Снеговичка, но ничего не сказала. Следующим уроком была математика. Проходили вычитание. Снегурочка диктовала задачу про белок. На сосне сидели белки и бросали вниз тарелки. Три разбили из восьми, три тарелки отними, сколько тарелок осталось у белок. Восемь минус три будет пять. Молодец, Чайников! Пять! Чайников считался самым умным учеником, и его всегда спрашивали первым. Снегурочка продолжала. На сосне сидели белки и бросали вниз тарелки. Четыре разбили из восьми, четыре тарелки отними. От восьми отнять четыре будет... Будет четыре. «Хорошо, Уголькова, садись!» На сосне сидели белки и бросали вниз тарелки. Пять разбили из восьми, пять тарелок отними. «Варежкин, сколько осталось тарелок?» «Варежкин!» Варешкин хотел ответить, но почувствовал, что не может. Рот у него не открывался, а язык словно прилип. «Ну, Варежкин! Задача совсем простая!» Сидевший впереди Морковкин показал Варежкина три пальца. Однако Снеговик не мог произнести ни слова. «Плохо, Варежкин! Два!» «Не два, а три!» хотел ответить Варежкин, но только промычал. И в ужасе подумал. «Слипся!» Когда прозвенел звонок, Варежкин выскочил из класса, бросился на улицу и стал тереть рот свежим снегом. К нему подбежал Морковкин. «Ты что я тебе показывал показывал три и так, тару. в тот день как назло было четыре урока на последнем Варежкин почувствовал что у него начинают слипаться глаза он отчаянно сопротивлялся но ничего не мог поделать и заснул снеговику приснилось что он оказался в лесу А вокруг собрались леденцовые зайцы, белки, медведи. Они показывали на него лапами и кричали. «Варежкин, ты Ах, и влип же ты, Варежкин!» «Варежкин!» Снеговичок с трудом разлепил глаза и увидел, что все смотрят на него. Он хотел подняться с места, но почувствовал, что прилип. Варежкин засопел, закряхтел и с трудом оторвался от стула. Прямо старичок-снеговичок какой-то! Тише! А ты случайно не заболел? Варежкин помотал головой. Садись. Боюсь, при таком отношении к учебе, Варежкин, каникулы тебе придется провести в деревне. Самым страшным наказанием для снеговичков было... остаться на Новый год в Дед Морозовке, в то время как остальные поедут с Дедом Морозом развозить детям подарки. Впрочем, это были еще не все испытания, выпавшие на долю несчастного Варешкина. В этот день по графику он должен был кормить животных. Сначала собак, а потом лошадей. Когда Снеговичок вынес собакам еду, они стали радостно лизать его. «Вот как меня любят! Собаки умные, они понимают, что я добрый!» «Не то, что некоторые. Смотрите, какие косточки я вам принес. Варешкин снял с кастрюли крышку, но собаки, не обратив на еду никакого внимания, продолжали жадно облизывать снеговичка и лицо, и руки, и живот, а лайка-фуфайка стала лизать Варешкину спину. И тут до него дошло... «Это потому, что я сладкий! Ах, они же меня всего излижут! Ой-ой-ой! От меня же пустое место останется! Караул! Спасите!» Бросив кастрюлю варежкин бросился от собак на утек. Лошадей кормить не пошел. Встретив Чугункову, предложил ему. «Вот спасибо! Ты настоящий друг! Хочешь?» «Я припрятал одного!» Чугунков достал из кармана малинового петушка. Варежкин в ужасе помотал головой. В эту ночь он спал стоя, боясь приклеиться к кровати. И не без причины. Еще несколько дней снеговичок прилипал к разным предметам. Но потом все прошло, и Варежкин успокоился. И даже иногда жалел, что не взял у Чугункова петушка. «Мог бы и припрятать!» А теперь жди до следующего года.